Уильям Гибсон. Нейромант. Часть 1 Тиба Сити Блюз. Глава 1 Небо над портом напоминало телеэкран, включенный на мертвый канал. «Разве же я употребляю?» — услышал Кейс, продираясь сквозь толпу к Тацу. Просто у моего организма острая алкогольно-наркотическая недостаточность. И голос рожденного в муравейнике, и шуточка муравьинная. В Татсубе, где собирались, как правило, профессиональные экспатриаты, можно было просидеть неделю, но так и слова не услышать по-японски. Размеренными движениями партизированной руки бармен Рац выставлял на поднос кружки бочкового кирина. При виде кейса он осклабился восточноевропейской сталью и коричневой гнилью. Тот нашел себе место у стойки между невероятно загорелой шлюхой из команды Лони Зоуна и высоким африканцем в отглаженной морской форме с аккуратными рядами племенных шрамов на щеках. Утром заходил Уэйдж с двумя своими. Здоровый рукой Рац пододвинул кейсу кружку. «Не за тобой ли?» Тот молча пожал плечами. Девица справа игриво хихикнула и толкнула его локтем. Улыбка бармана стала еще шире. Его безобразие вошло в поговорку. Нынче, когда красота доступна каждому и за вполне умеренную плату, отсутствие он и воспринимается как своего рода доблесть. Допотопная механическая рука при каждом движении жалобно завывала. Это был русский военный протез. Семифункциональный манипулятор с механической обратной связью. Заключенный в веселенький грязно-розовый пластик. «Вас слишком много от артиста, Геркейс!» раз издал хрюкающий звук, заменявший ему смех. Почесал розовой клешней, свисающей через ремень брюха. «Вот только все больше на комедийных ролях!» «А то!» – ответил Кейс и отхлебнул пиво. «Должен же кто-то в этой тошниловке ломать комедию! У тебя ведь хрен, что получится!» Шлюха захикала октавой выше. «И у тебя, Цепа, тоже ничего не выйдет! И вообще, давай вали отсюда! Мистер Зоун — мой лучший друг!» Девица упор взглянула на Кейса и беззвучно ощерилась. Но все-таки ушла. «Боже!» — закатил глаза Кейс. «Что то за бордель здесь развел? Выпить спокойно невозможно». «Выпить ему захотелось». Рац усердно тер тряпкой шершавое дерево стойки. «Зоун отстегивает процент, а вот тебя я опускаю только в качестве аттракциона». Кейс поднял кружку к губам, и вдруг наступила странная тишина, когда множество собеседников в разных концах зала замолчали одновременно. В следующее мгновение раздалось истерическое хихиканье шлюхи. «Ангел пролетел», — буркнул Рац. «Китайцы!» — взревел пьяный австралиец. «Блядские китайозы изобрели сращивание нервов. Так на этом, мать его материке, нервы так тебе заштопают, что и швань, заметишь, носи до гроба». «А вот это», — сказал Кейс, глядя в стаканы, чувствуя поднимающуюся откуты изнутри, Желчную горечь. Дерьмо собачье. И впрямь дерьмо. В области нейрохирургии японцы забыли за ненадобностью. Гораздо больше того, что китайцы когда-либо знали. Подпольные клиники Тибы. Передовой рубеж медицины. Целые массивы техники обновляются здесь ежемесячно. Но даже местные врачи оказались не в силах совладать с увечьем, нанесенным кейсу в Мемфисе. Он протолщал здесь целый уж год. Но о киберпространстве только мечтал, и эта надежда угасалась каждой ночью. Он глотал стимулянты гостями, облазил весь сочный город до последней его дыры, и по-прежнему видел во сне матрицу и яркие логические решетки, развертывавшиеся в бесцветной пустоте. Муравейник где-то там, за тихим океаном, он больше не оператор, он не киберковбой просто заурядный прохиндей, пытающийся выбраться из задницы. Но в японских ночах приходили сны, колдовские, острые, как удар высоким напряжением. И тогда Кейс плакал, просыпался в темноте и корчился в гробу дешевой гостиницы. Его руки тянулись к несуществующей клавиатуре, впивались в лежанку, и темперлон пузырями вылезал между пальцами. «Видел вчера твою девицу», — сказал Рац. Пододвигая Кейсу вторую кружку. Нет у меня никакой девицы. Помотал головой Кейс. Мисс линдули Ли. Кейс снова помотал головой. Нет девушки? Совсем? Весь в делах, дружусь, артист. Полностью посвятил себя коммерции. Маленькие карие глазки бармена Тонули среди морщин. С Линды ты мне больше нравился. Чаще смеялся. А теперь ты как-нибудь так заиграешься, что окажешься в больнице, в колбах, разобраны по кусочку. Не говори об этом, Рац, а то я разрыдаюсь. Кейс допил пиво, встал и вышел, сутуль узкие плечи, обтянутые все еще мокрые от дождя, нейлоновой штормовкой цвета хаки. Проталкиваясь в толпе, затопившей улицы Нинсея, он чувствовал запах собственного, давно немытого тела. Кейс ушел 25 год. В 22 он уже был ковбоем, одним из лучших взломщиков муравейника. Обучали его тоже лучшие специалисты, легендарные Маккой Поли и Бобби Куайн. В состоянии почти постоянного адреналинового возбуждения, присущего молодости и профессионализму, Кейс подключался к изготовленной по спецзаказу киберпространственной деке, которое переносило его освобожденное сознание в консенсуальную галлюциацию матрицы. Будучи вором, он работал на других, более состоятельных воров, на заказчиков, которые снабжали его экзотическим софтом, необходимым для проникновения сквозь сияющие стены, окружавшие информационные крепости корпорации, софтом, чтобы открывать окна в богатые поля данных. Кейс совершил классическую ошибку. Ту самую, которую клялся никогда не совершать. Он обокрал заказчика. Утаил кое-что для себя и пытался толкнуть это кое-что через одного амстердамского барыгу. Он до сих пор не понимал, как его вычислили. Хотя сейчас это было совершенно неважно. Кейс думал, что умрет. Но они только улыбались. Деньги, говорили они. Но, конечно же, кто же не хочет заработать? И деньги ему здорово понадобятся потому что ослепительная улыбка мы сделаем так, что ты никогда не сможешь больше работать. И они врезали ему по нервной системе русским боевым микотоксином. В Мемфинской гостинице, привязанной к кровати, Кейс галлюцинировал 30 часов кряду, пока выгорал микрон за микроном его талант. Увечье было мельчайшее, едва ощутимое, и вместе с тем крайне эффективное. Для Кейса, который жил лишь ради восторга бестелесных странствий в киберпространстве, это означало полный крах. В барах, куда он ходил прежде элитарное положение удачливого ковбоя, подразумевало несколько отстраненное презрение к плоти. Ведь что такое тело? Это просто кусок мяса. И вот теперь Кейс стал пленником собственного мяса. Бывший ковбой незамедлительно превратил все свои активы в пухлую пачку новых йен старинной бумажной валюты которая подобно морским ракушкам папуасов с тихоокеанских атолов беспрерывно циркулировала по замкнутому кругу мировых черных рынков в муравейнике за большим трудом но все же удавалось вести легальный бизнес на наличные деньги однако в японии подобные операции были уже почти полностью противозаконными и все же кейс был уверен в японии ему помогут в тебе Либо в обычной клинике, либо в сумеречном царстве подпольной медицины. Тиба ассоциировалась с имплантацией, сращиванием нервов, микробионикой и как магнит притягивала к себе технокриминальные элементы муравейника. В Тибе все его новые иены исчезли за два месяца анализов и консультаций. Его последняя надежда, врачи подпольных клиник, поражались изощренностью увечья и медленно качали головами. Теперь он спал в припортовых самых дешевых гробах, под прожекторами, которые всю ночь, как необъятную сцену, освещали доки, где из-за сияния телевизионного неба не были видны не только огни Токио, но даже огромный голографический знак «Фудзи electric А Токийский залив представлялся обширно- черной гладью, где чарки кружатся над дрейфующими островками белого пенопласта. Дальше за портом. Лежал город. Купола заводов, над которыми возрешались прямоугольные очертания административных зданий корпораций. Порт и город разделяла узкая, безымянная полоска старых улочек. Ночной город с улицы Нинсея в сердце. Днем бары вдоль Нинсея закрывались и выглядели невзрачно. Не он мертв. А неподвижные голограммы терпеливо ожидали, когда же отравленное серебристое небо придет ночь. В чайной под названием Жар-ДТ, в двух кварталах от Таца, Кейс запил первое ночное колесо, крепким двойным эспрессо. Эту плоскую розовую восьмиугольную таблетку, сильнодействующую разновидность бразильского Декса, он купил у одной из зоуновских девиц. Стены здесь были зеркальные, каждая панель в обрамлении из красных неоновых трубок. Оставшись почти без денег и без надежд вылечиться, Кейс пришел в какое-то исступление и принялся добывать свеженький капитал с холодной энергией, как будто принадлежавший другому человеку. В первый же месяц он пришел двух мужчин и одну женщину, из-за сум, которые еще год назад показались бы ему смехотворными. Нинсей изнуряла его и скоро оказалась внешней проекцией его внутреннего стремления к смерти, таинственного яда, который постепенно переполнял тело. Ночной город похож был на сумасшедший эксперимент в области социального дарвинизма, все время подстегиваемый клавишей ввод, которую давят зевающий от скуки исследователи. Перестань шустрить, и тут же бесследно утонешь. Но чуть переусердствуй, и нарушится хрупкое поверхностное натяжение черного рынка. И так и сяк, тебя нет. Ничего не осталось, кроме смутных воспоминаний о тебе, у старожилых вроде Раца. Но да еще сердце, легкие или почки в больничных колбах, которые еще могут послужить какому-нибудь засранцу с пачкой новых йен. Бизнес требовал постоянной интуиции, и смерть воспринималась как естественное наказание за лень, беззаботность, отсутствие такта, за неумение приспособиться к запутанному этикету черного рынка. Однако, сидя за столиком, Жар-ДТ, чувствуя, как под действием дексамина потеют ладони, вздрагивают волоски на руках и груди, Кейс вдруг понял, что в какой-то момент начал играть сам с собой в очень древнюю игру, не имеющую названия, в последний пассианс. Он больше не носил оружие и не предпринимал никаких предосторожностей. Он заключал поспешные необдуманные сделки прямо на улице, и приобрел репутацию человека, способного достать все, что угодно. Какая-то часть его сознания понимала, что ослепительный блеск самоуничтожения не может не броситься в глаза заказчикам, которое, кстати, становилось все меньше и меньше. Однако та же самая часть буквально млела в предвкушении близкого конца. И эту же самую часть, в тепле и уюте, ожидавшую смерти, особенно раздражали любые мысли о Линде -Ли. Он с нею познакомился одним дождливым вечером в Аркадии, под яркими призраками, сияющими в голубом сигаретном тумане. Среди голограмм замка Колдуна, танковой войны в Европе, полета над Нью-Йорком, Кейс вспомнил, как ее лицо омывалось беспокойным лазерным светом, и черты его превращались в кот. Скулы вспыхивали алым, когда пылал замок Колдуна. Лоб высвечивался лазурью, когда в Мюнхен входили танки. И рот озарялся жарким золотом, когда скользящий курсор высекал искры в каньоне небоскребов. В тот вечер он чувствовал себя богачом. Китаминовый брикет Уэйджа отправлен в Йокогаму. Капуста уже в кармане. Кейс спрятался от теплого дождя, который хлистал по тротуарам Нинсея. И как-то сразу из множества посетителей выделил девушку, которая самозабвенно играла. Несколькими часами позже в припортовом гробу он опять рассматривал то же самое восторженное выражение ее сонного лица и губы, похожие на птичку, какую рисуют дети. Тогда же, гордый от заключенной сделки, Кейс направился к девушке и вдруг поймал на себе ее взгляд. Серые глаза, густо обведенные черным карандашом. Взгляд животного, парализованного светом приближающегося автомобиля. Их совместная ночь перешла в утро, в билеты на паром и его первую поездку, на ту сторону залива. Дождь шел не переставая, хлестал по Хараюку, скатывался каплями по его пластиковой курточке, обдавал водяной пылью токийских подростков в белых кроссовках и блестящих накидках, шумными грубками бродившими мимо знаменитых бутиков, И к полуночи Кейс с Линдой стояли в шумном зале для игры в потинку, и она держалась за его руку, словно ребенок. Через месяц, из-за злоупотребления наркотиками и чрезмерного напряжения, эти постоянно пугливые глаза превратились в бездонные колодцы наркотической жажды. Кейс наблюдал, как словно айсберг разваливается на куски ее личность. В конце концов, осталась только нездоровая страсть. Голый остов магубной привычки. Она тянулась к очередной дозе с упорством насекомого и напоминала ему богомолов, которые продавались в киосках на улице Сига, рядом с голубыми карпами-мутантами и сверчками в бамбуковых клетках. Кейс посмотрел в пустую чашку на черное колечко кофейной гущи. Оно дрожало. Мало удивительного, после всего-то проглоченных сегодня колес коричневую столешницу покрывала тусклое паутина крошечных царапинок. чувствуя дексаминовую волну вздымающуюся вдоль позвоночника, Кейс подумал о том, какое бесчисленное количество случайных ударов потребовалось, чтобы создать такую поверхность. Жар был обставлен в почтенной безымянной манере прошлого века, представлявший собой странную смесь традиционного японского стиля и блекклого миланского пластика, Однако, все здесь казалось покрытым тончайшей пленкой, как будто расшатанные нервы миллионов посетителей каким-то образом подействовали на зеркала и блестящую прежде пластмассу, оставив на каждой поверхности свой неизгладимый след. «Привет, Кейс!» Он поднял голову и увидел серые глаза, густо обведенные карандашом. На девушке были поношены французский орбитальный комбинезон и наверхонькие белые кроссовки, «А я все тебя ищу!» Девушка села напротив и положила локти на стол. Исчерканные молниями голубые рукава зияли прорехами, и Кейс привычно поискал признаки дерьмов и инъекций на ее руках. «Курить будешь?» Она вытащила из подколенного кармана мятую пачку инзихуанских сигарет с фильтром. Кейс взял одну и прикурил от поднесенной красной пластиковой зажигалки. «Хорошо спишь, Кейс?» А то вид какой-то у тебя усталый. Судя по ее акценту, она происходила из южной части муравейника. Откуда-нибудь близ Атланты. Ее щеки имели бледно нездоровый цвет. Хотя тело все еще выглядело гладким и крепким. Ей было 20. В уголках ее губ появились первые морщинки. Темные волосы стягивала шелковая ленточка с узором. Рисунок изображал то ли микросхему, то ли карту какого-то города. «Совсем не сплю, если, конечно, не забывая про пилюли», – ответил Кейс. И вдруг ощутил прилив сильного желания, вожделение и одиночество оседлали амфетаминовую волну. Он вспомнил запах ее кожи в жаркой темноте припортового гроба. Пальцы, сплетенные у него на пояснице. «Мясо», – подумал Кейс, – «и хочет мясо». «Уэйдж», – сказала девушка, сузив глаза. Он жаждет увидеть тебя с дыркой во лбу. Она закурила. Кто так сказал? Рац? Ты говорила с Рацем? Нет, так сказала Мона. Ее новый хахаль из Уэйджерских парней. Не так уж много я ему и должен, пожал плечами Кейс. А если он меня прикончит, то вообще ничего не получит. Слишком многие нынче ему задолжали. И поэтому тебе должно быть наметили на роль примера. «Лучше бы ты отнёсся к этому серьёзно». «Да ладно! Ну а как ты, Линда? У тебя есть где-нибудь переночевать?» «Переночевать?» — она утвердительно тряхнула головой. «Ну, конечно же, Кейс!» Девушка дёрнулась и чуть было не упала со стула. Её лицо покрылось потом. «Вот», — сказал Кейс, и полез в карман штормовки, замятой полусотней. Не глядя, разгладив бумажку под столом, он сложил её в четверо и протянул девушке. Они тебе потребуются самому, сладкий мой. Отдай их лучше Уэйджу. В ее серых глазах светилось что-то неведомое, чего он раньше не видел. Я должен Уэйджу гораздо больше. Возьми. Тем более скоро мне еще приплатят, солгал Кейс. Глядя, как его деньги исчезают в кармане с молнией. Как только получишь, сразу же ищи Уэйджа. Увидимся, сказал Кейс. И стал за стола. Конечно. В глазах девушки виднелись крохотные белые точечки. Первые признаки катаракты. Так что будь поосторожнее. Он кивнул и почувствовал сильнейшее желание оказаться как можно дальше отсюда. Закрывая пластмассовую дверь, Кейс оглянулся и увидел отражение ее глаз, обрамленное красным неоном. Пятница. Вечер. Улица Нинсеи. Кейс шел мимо лотков с Екитори. Мимо массажных кабинетов, мимо фирменной кофейни прекрасная девушка, мимо электронного грохота Аркады. В одном месте он уступил дорогу смуглому Сараримену, попутно заметив у того фирменный знак Митсубиси Генотех, вытуторированный на тыльной стороне правой ладони. Настоящий знак или картинка для хвастовства. Так или иначе, подумал Кейс, мужик этот прямо напрашивается на крупные неприятности. А если знак липовый, то по делам. Служащим мицубиси Генотех, достигшим определенного уровня, имплантируют новейшие микропроцессоры, которые замеряют содержание мутагенов в крови. Такой прибор – прекрасный пропуск в ночной город, прямо в подпольную клинику. сараримен был японцем, но по большей части толпа ННС состояла из гайдзинов, то есть пришлых. Шли из порта группки моряков, озабоченные одинокие туристы искали удовольствий, не указанных в путеводителях. Шустрилы из муравейника демонстрировали органы для пересадок и имплантанты. Сновали всевозможные мошенники, все двигалось в сложном танце, желании коммерции. И хотя бесчисленные теории объясняли, почему в Тиба-Сити терпели район Нинсеи, Кей склонялся к мысли, что якудзы... Вероятно, сберегли это место в качестве исторического заповедника, как памятник скромному истоку своей деятельности. не Нелишенным смысла казалось и утверждение, что Бурман развивающимся технологиям нужны были зоны беззакония, и ночной город существует не как среда обитания, а как намеренно ничем не ограниченный производственный полигон. Кейс смотрел на уличные огни и думал, провали Линда способен ли Уэйдж убить его в назидание остальным. Смысла как-то мало. Однако же, с другой стороны, Уэйдж торговал основным запрещенными биопрепаратами, а для этого нужно быть полным психом. Итак, Линда утверждает, что Уэйдж хочет его смерти. Основное открытие кейса в динамике уличной торговли состояло в том, что на самом деле ни покупатель, ни продавец в нем не нуждаются. Посредник – это неизбежное зло. В этом, собственно, и состоит его бизнес. Сомнительная ниша, которую Кейс создал в криминальной экологии ночного города, выдалбливалась обманом и еженочно углублялась предательством. И теперь, услышав, что стены этой ниши трещат, он чувствовал себя на гребне странной эйфории. Неделю тому назад, стараясь снять больше, чем обычно, маржу, Кейс одержал продажу синтетического глондулярного экстракта. Вряд ли уэйдж это понравилось. Уэйдж – его главный поставщик. Он провел в Тибе 9 лет и был одним из немногих дельцов гайдзинов, кому удалось наладить связь с замкнутым, строго иерархичным преступным истеблишментом за пределами ночного города. Генетические материалы и гормоны проникали на Нэнсэй по таинственной цепочке связных. Однажды Уэйджу каким-то образом удалось выяснить, откуда поступает товар, и теперь у него были прочные связи с дюжины городов. Кейс очнулся от размышлений у витрины магазина. Здесь продавали моряки маленькие блестящие штучки, часы, пружинные ножи, зажигалки, карманные видеодвойки, сим-стим-деки, массивные цепочки-манрики, И сюрикены. Эти стальные звездочки с острыми, как бритва лучами, всегда его восхищали. Одни хромированные, другие были черные. Третьи с радужными, как масло на воде разводами. Хромированные, просто заглядение Лежат себе на алой ультразамше, прикрепленной два заметной нейлоновой леской. В центре каждой выдавленный значок иньян, или дракончик. Сюрикены переливались уличным неоном, и Кейсу на мгновение показалось, что это и есть его путеводные звезды, что его судьба читается в созвездии грошовых хромированных железок. Джули, сказал им Кейс, пора навестить старину Джули, он знает все. Джулиусу судину было 135 лет, и он упорно замедлял свой метаболизм еженедельным приемом сырвороток и гормонов. Но его главным оружием против старения было ежегодное паломничество в Токио, где хирурги генетики совершали недоступную в Тиби операцию, восстанавливали генетический код. После омоложения Дин летел в Гонконг, где заказывал годовой запас костюмов и рубашек. В жизни этого бесполого, нечеловечески спокойного человека Была лишь одна единственная страсть. Он исповедовал наиболее эзотерические разновидности шмотка поклонства. И хотя его гардероб чуть ли не целиком состоял из тщательных реконструкций прошлого столетия, Кейс ни разу не видел, чтобы Джулиус надел один и тот же костюм дважды. Дин носил очки в тончайшей золотой оправе с линзами, вырезанными из пластинок розового синтетического кварца и обточенными наподобие зеркал викторианского кукольного домика. Его контора помещалась неподалеку от Нинсея, в складском помещении, много лет назад частично обставленном разношерстной европейской мебелью, словно один и вправду собирался здесь жить. В комнате, где находился сейчас кейс, вдоль стены пылились громоздкие книжные шкафы в новоацтекском стиле. На низком а-ля Кандинске, кофейном столике, изготовленном и из окрашенного в ярко-алый цвет стали. Неуклюже примостились две пузатые настольные лампы в стиле Диснея. На стене между книжными шкафами висели часы в манере Сальвадора Дали. Их искаженный циферблат стекал прямо на бетонный пол. Голографические стрелки в точности повторяли мельчайшие изгибы причудливого циферблата но почему-то всегда показывали неправильное время. Повсюду стояли белые упаковки из фибергласса, источавшие резкий запах имбиря. Хвоста за тобой вроде нет. Раздался из ниоткуда голос Дина. Ну, давай, сынок, входи. Слева от книжных шкафов щелкнули магнитные запоры массивной отделанной под розовое дерево двери. К полированному пластику были приклеены И почти уже отклеились большие буквы «Джулиус Дин» – «Импорт» – «Экспорт». Если в импровизированной приемной обстановка производила конец прошлого века, то в самом кабинете она соответствовала его началу. Из светового пятна, созданного старинной медной лампой с темно-зеленым прямоугольным абажуром, на кейс осмотрело гладкое розовое лицо. Импортер восседал за огромным металлическим письменным столом. С обеих сторон его окружали шкафы из светлого дерева с многочисленными ящичками. Кейс предполагал, что в них, вероятно, раньше хранились какие-то записи. В столешницу заваливали разбросанные кассеты, рулоны пожелтевших распечаток и детали допотопно-механической пишущей машинки, до которой у Дины никак не доходили руки. «Так чем же обязан честью?» — спросил импортер. В руке его появилась тоненькая конфетка в бело-голубом клетчатом фантике. «Попробуй, тинг-тинг-дьяхи. Самые лучшие!» Кейс отрицательно мотнул головой, сел нагнутый деревянный стул и провел большим пальцем по едва заметному рубчику черных джинсов. «Джулия. Я слыхал, что Уэйдж хочет меня убить. А, -а, а Ну тогда! А от кого ты это слышал, позвольно будет узнать?» «Но от людей!» «От людей!» — повторил Дин, посасывая конфетку. «И что же это за люди? Друзья?» — Кейс кивнул. «Не всегда ведь и поймешь, кто твой друг, верно?» «Я тут немного задолжал Уэйджу. Он тебе ничего не говорил?» «В последнее время с ним не общался», — вздохнул Дин. Но и зная что-нибудь Все равно ничего бы тебе не сказал Исходя из положения вещей Сам понимаешь Какого положения вещей?